Глава 19. Вот уже более ста лет народ по ту сторону Эресунна, в стране, которая зовется Швецией, жил в постоянной вражде с датчанами. Шведы не раз нападали на Данию, вторгались в ее пределы, подкупали крестьян, вымогали деньги у датского короля, бесчестили женщин и обстреливали из пушек Копенгаген вдобавок они отняли у датчан плодородную землю сконы в середине XVII века шведы завоевали и присоединили к территории швеции датские провинции сконы халанд и бблкинге часто шведы объединялись с другими народами против датчан но и на разы датчана удавалось божьей помощью натравить на шведов далекие народы например Народ великого князя Московского. Примечание. В самом конце 17 века датский король Фредерик отправил своего посланника в Москву, чтобы договориться с Петром I о совместных действиях против шведов. В 1699 году была организована Северная Лига, антишведская коалиция, в которую вошли Дания, Саксония и Россия конец примечания. Теперь, как и раньше, между соседями часто возникали нелады, причем и те, и другие искали помощи в дальних странах. В тот вечер, когда Йоанн Хрэгвитсон на пару с Йоанном Мартенсоном пропил золотое кольцо и отправился ночевать к своему новому другу, он был в самом воинственном настроении и готов был сцепиться с этими негодяями и которые никогда не уставали мучить нищих исландцев. К сожалению, повода для драки так и не нашлось. Стража в городе была усилена, и жители получили приказ поддерживать строгий порядок. Ожидалась высадка шведов. и он, правда, влепил прохожим несколько затрещин, но потасовка не завязалась. Просто он получил в ответ два-три увесистых тумака. Все думали только о войне. Кто-то сказал, что шведам, конечно, мало одной из кона. Теперь наступит черед Зеландии, а там они заберут остров Фюн и Ютландию. Какой-то человек спросил, где же флот? Разве корабли не охраняют Зунд? Другой сказал, что англичане и голландцы прибыли сюда на военных кораблях и делают вид, будто собираются прогуляться в Москву и поговорить с царем. Вот почему наш адмирал... Гюльденляве сошел на берег и остановился во дворце, чтобы облапить на прощание свою возлюбленную Амалю Розу. По этому поводу Йон Хрегвитсон спел строфу из древних Рим о Понтусе. Владычице песен, прощай, ночные рассеяны тени, пылают пожаром наш край, погибель трусливо измене. На следующий день солдаты привели в порядок сапоги и плащи, А на заре забили барабаны, запили рожки и трубы, и войско выступило в поход, чтобы ударить на врага. Каждый солдат нес на спине пятьдесят фунтов клади. Моросил мелкий дождь, дорога превратилась в сплошное грязное месиво. Многие, в том числе и Йоанн Хрегвитсон, с трудом держали шаг. Основательно подвыпившие немецкие офицеры ехали сбоку, размахивая пистолетами и хлыстами. Музыка давно уже смолкла, у музыкантов отнимели пальцы. Лишь трубач слабо блеял на своей трубе. Кто-то сказал, что шведы на больших кораблях подошли к берегу и выслали вперед разведчиков, которые уже завязали перестрелку с датским авангардом. Йон Хрэгвитсон был голоден, как и его товарищ южанин, шагавший рядом. Дождь шел не переставая. Над чёрными голыми деревьями с карканем кружили в тумане стаи ворон. Войска проходили мимо крестьянских хуторов, длинных строений, в которых люди и животные ютились под одной крышей. Хлева у датчан служили как бы продолжением человеческого жилья. На лугах паслись лошади и овцы. Соломенные крыши нависали так низко, что солдаты едва не задевали их плечом. На маленьких застеклённых окошках... Висели занавески, а из-за них выглядывали молодые девушки. Они пялили глаза на воинов, которые собирались расправиться со шведами именем короля. Однако вымокшим до нитки измученным солдатам было не до девиц. В одной из таких деревень к их роте подъехали три драгуна с хлыстами. Они о чем-то переговорили с ротным офицером, который скомандовал солдатам «Стой!» Драгуны проехали по рядам, пристально вглядываясь в лица солдат. Перед Йоаном Хрэквитсоном они остановились, и один из них указал на него хлыстом. Потом его окликнули тем немецким именем, которое дали ему на военной службе — Йоган Рэквитс. Сначала Йоан не принял это на свой счет, но когда его окликнули второй раз, товарищ толкнул его в бок, давая понять, что зовут именно его. Тогда Йоун поднёс руку к шапке, как положено солдату, ему приказали выйти из строя. Поскольку офицеры опознали в нём человека, которого искали, они подозвали двух возниц, связали йона и бросили его в телегу, а затем его под эскортом конных драгун отправили назад в Копенгаген. По прибытии туда его потащили в какой-то дом, и там немецкие офицеры учинили ему допрос». Немцы были усатые, в нарядных мундирах, сбоку у них висели сабли, а на шлемах красовались султаны. йона спросили, он ли будет Йоган Рэквитс из Исландии. Крестьянина, брошей, грязный промокший до нитки и к тому же еще привязанных к двум вооруженным стражам, ответил «Я Йоун Хрэквитсон из Исландии. Ты убийца», — сказали офицеры. «Да? Кто вам это сказал?» «Он еще смеет спрашивать», — удивился один из офицеров и приказал принести плеть и отстегать Йоуна. Плеть принесли, и Йоуна начали хлестать по спине и по лицу. Потом офицер остановил порку и снова спросил Йоуна, убийца ли он. «Пустое дело бить исландца», — сказал Йоун Хрэгвитсон. «Нам это не больнее, чем укус «Значит, ты не убийца?» — повторил офицер. Тогда офицер велел принести паттер-ностер. Как убедился вскоре Йоун, этот паттер-ностер представлял собой веревку со множеством узлов. Ее надевали на голову и затем с помощью деревяшки закручивали до тех пор, пока узлы не впивались в череп, так что глаза чуть не выскакивали из орбит. Йоун решил, что запираться не стоит, и признал, что он убийца. Тогда с него сняли паттер-ностер. После этого юнах рэгвитсона потащили в синюю башню куда согнали одеты убийцы воров его раздели и напялили на него рубашку из мешковины затем его приковали к стене с нее свисала тяжелая цепь с тремя кольцами одно из них надели йоуна на лодыжку другой замкнули вокруг пояса а третье на шее кольцо на шее закреплялось болтом который назывался королевским Кандалы тоже были королевские. Был уже поздний вечер, а Иоанн за весь этот день еще ничего не ел. Когда люди, которые приковали его, ушли и унесли фонари, он утешился тем, что вновь запел одну из древних Рима Понтусе. Лишь из желудка и кишок идут запасы сил телесных, сокрыт в еде волшебный сок, сокрыт в еде волшебный сок, сильнее всех сил чудесных. Другие узники, заточенные в этой башне, проснулись и громко выругали его. Завязалась перебранка, все орали, бронились, насмехались над ним. Однако Йоанн Хрэгвитсон сказал, что он исландец, и ему плевать, нравится им это или нет. Он продолжал петь. Тогда они поняли, что ничего не поделаешь, и молча смирились со своей участью.